Глава девятая А мы сразу же вернемся к марафону Хэнка Уильямса после короткого репортажа о Кубке Поршня. Донесся голос радио с крыльца Лизи. Маккуин вслушивался в каждое слово. Репортаж о Кубке Поршня? Неужели еще никто не заметил моей пропажи? Может быть, они пошлют поисковую группу? «Молния Маккуин до сих пор не найден», продолжал голос комментатора. Гонщик почувствовал, как его обороты участились. «Все-таки его искали. Может быть, эта парочка микроавтобусов сообщит кому-нибудь, что они его видели?» «Тем временем Чика хикс прибыл в Калифорнию и первым опробовал трассу», — доносилось из динамика радиоприемника. «Да, круто оказаться здесь раньше конкурентов», — прогремел голос Чика. «Ну, что-то типа форы». Маккуин нахмурился, представив себе, как Чико и тех болтают и смеются в палатке динака Его воображение рисовало неутешительные картины, как Чика выигрывает кубок поршня, получает большие рекламные контракты, снимается в голливудском блокбастере. Все то, о чем так мечтал Молния. «Ну что ж, теперь Молнию Маквина ничто не остановит», — подумал он, вернувшись к реальности. «Мэтр», — обратился гонщик к старому ржавому эвакуатору. «Напомни-ка мне, я могу уехать, когда асфальт будет уложен. Уговор такой, верно?» «Да, приятель, слово не воробей!» — согласился мэтр. Это было все, что Маккуин хотел услышать. «Ну ладно, прочь с дороги!» — прорычал он. «Сейчас мы ее починим!» Маккуин сосредоточился, будто перед началом гонки. А потом в одно мгновение он исчез. Молодой спортсмен опустил ручник и быстро помчал вперед, таща за собой Бесси, которая качалась из стороны в сторону, то и дело расплескивая смолу, и кряхтела от такой невиданной скорости. Через некоторое время мэтр ворвался в гараж Дока. «Он закончил!» «Все готово?» — проворчал Док. Он был бы рад впечатлиться, но это казалось слишком подозрительным. «Ведь прошел всего час». Он последовал за мэтром на улицу, где уже собрались остальные жители города. Они с ужасом смотрели на новую отремонтированную дорогу, которая была настоящей катастрофой. «Я закончил!» Маккуин тяжело дышал. «Фух, вроде справился. Просто скажи спасибо, — обратился он к Салли, — и я поехал. Этого достаточно!» а Чур я первый проедуся по новой дороге!» — крикнул мэтр, который уже был на другом конце отрезка. Ржавый эвакуатор поехал по бугристому, уложенному кусками асфальту. <связь> норм <Нормально! связь> Салли сразу перешла к делу и выразила общую мысль. Это выглядит ужасно. Маквин сердито посмотрел на нее. Зато подстать городишке! парировал он. Шланг, застенчивый пожарный автомобиль, был так уязвлен замечанием Маккуина, что уехал в лес, опрокинув башню покрышек. Весь город слышал его всхлипывание. Разъяренная Салли повернулась к Маккуину. «Да что ты вообще о себе возомнил?» «Послушай, док пообещал, что я могу ехать, как только закончу», расстроенно сказал МакКуин. «Договорились же!» «Ты должен был отремонтировать дорогу, а не угробить ее», прогремял судья, подъезжая. «А теперь соскреби все и давай по новой!» «Отстань, дедуля, я не бульдозер, а звезда гонок!» грубо бросил МакКуин. «Неужели?» спокойно ответил док. «Тогда давай выясним, кто из нас быстрее!» МакКуин расхохотался. «Хо-хо-хо! Я и ты? Это что, шутка?» — переспросил он, не веря услышанному. «Если ты обгонишь, то можешь быть свободен, а я починю дорогу», — предложил док. «Если нет, то это твоя участь». Маккуин не мог поверить своему счастью. «Этот драндулет разгоняется от 0 до 60 примерно года за три, если не больше. Прокачу с ним, и через полчаса уже буду на пути в Калифорнию». Эти мысли грели движок гонщика. Как отказаться от такого предложения? Знаешь что, дедуля, — наконец сказал Маккуин, — отличная идея, согласен.